«Что в будущем?» – слабо выдохнула фигура. «Победа? Победа и единство Рейха?» Голос ее креп. Говорила фигура по-немецки. «Единство и сила с нами?» Никто не отвечал, но я вдруг почувствовал безнадежность и безысходность в этом молчании. Отчаяние охватило меня. Я знал, что и единство, и сила необходимы нам, чтобы выжить и победить. Кто такие мы в тот момент, мне было непонятно. Однако, когда я проснулся, именно этого я вспомнить и не смог. Он ответил, произнесла главная фигура и достала коего нож. Никому не выходить из круга, пока он не уйдёт. Он ещё пожалеет, что не стал помогать нам. Далее я слышал только глухое бормотание и удаляющийся шелестящий звук. Проснулся я внезапно, как от удара, и ещё многие часы после пробуждения ощущал отчаяние и сожаление в самых дальних уголках своего разума. Бесилье пугало меня, и я чувствовал, что совсем скоро меня ждёт борьба до последнего. Но борьба с кем? Кулаки мои непроизвольно сжимались. Удивляясь самому себе, я совершенно не мог ни на чём сосредоточиться, бесцельно бродя из угла в угол. Следующей ночью мне опять довелось скучать. В конце концов, не мог же я не спать вообще, а другого способа не видеть снов я не знал. Сон был не таким мистическим, но не менее ярким. Я и еще десятка-два человек, одетых в те же плащи, уже с откинутыми капюшонами, бежали по каким-то коридорам, поскальзываясь на поворотах. В одной руке у меня был короткий кривой нож, в другой я сжимал тот самый остроугольный камень. За одним из поворотов мы натолкнулись на воинственно настроенную группу людей с факелами и колями в руках. Мы стали яростно от них отбиваться. Я колол ножом направо и налево, то промахиваясь, то попадая по отвратительной податливой человеческой плоти. Потом меня сбили с ног и несколько раз пнули. В следующее мгновение я снова бежал по кривому коридору, спускавшемуся вниз. Потом, согнувшись три погибели, выскочил из какой-то норы в земле на ночной тёмный берег реки. Отчаянно глотая воздух, я понял, что медлить нельзя. И спотыкаясь, попчался по еле освещённой лунной кривой тропе всё дальше и дальше от каменной громадины у меня за спиной. Больше всего эта огромная чернота напоминала средневековый европейский замок. Вокруг него метались какие-то люди с факелами, слышались крики, стрельба. Я бежал прочь, повторяя про себя: "Мерзавцы, грязная кровь, глупцы. Не понимают, что они сами главные враги для себя. Мы должны победить эту заразу среди нас, внутри страны". Но здесь, сейчас мы не сможем выжить. Они давят со всех сторон, мечтая задушить нас и Германию. В первый раз я произнес название страны, о которой непрестанно думал в каждом из снов. Никогда в жизни и даже наяву я не испытывал такой сильной ненависти к тем и другим людям, как в этот раз. Она рвала мое сердце на части. Я плохо соображал и с трудом разбирал дорогу при свете низкой желтой луны. Острый камень, который я держал в руке, светился таким же лунным светом, как маленький фонарик. Ещё парочка экскурсий, и ты, Ганс, уйдёшь на недельку другую, выключишься из работы, залечивая свою больную голову, не дай бог, сердце или ещё что-нибудь, размышляя я на утро, растирая раздувшуюся поясницу. И эти мысли меня вовсе не радовали. Никакой недельки другой не могло быть и речи. Надо было продолжать срочную работу. который я тогда занимался. Время не ждало, и я должен был торопиться. Кроме того, я и так отложил на неопределённый срок полагавшийся мне в этом году отпуск. Безрезультатно потратив ещё около часа на поиск таблеток от головной боли и радикулита, я решил, что мне всё же придётся поехать к врачу. Я не мог себе позволить развитие ситуации в худшую сторону. Мой старинный друг, доктор Мнишек Вондра, пожилой словак в очках со споньёлкой, родители которого приехали в Аргентину примерно тогда же, когда и мой отец. У себя на родине они считались коллаборационистами. Выслушал меня очень внимательно. Вот что дорогой мой Ганс сказал он успокаивающей интонацией, проверив моё сердце и давление. Физически ты в полном порядке для своего возраста. Но если сны действительно тебя сильно беспокоят, то, конечно, необходимо принять меры. Вообще говоря, сны это работа нашего сознания и одновременно с этим подсознание сознание создаёт сны из того, о чём мы недавно думали, что нас беспокоит из информации